Глава 15. Вторник. Трульс взглянул на часы. Десять минут десятого. Маркус Ред должен был явиться десять минут назад. Трульс и Харри сдвинули кровать к стене, чтобы поставить стол посередине номера Харри. И теперь сидели на стульях по одну сторону стола и смотрели на пустой стул, ожидающий третьего человека. Трульс почесал подмышку. Скомерный придурок», — сказал он. Промучал промычал в ответ Харри. Просто подумай, сколько он тебе платит в час, и что счетчик сейчас мотает гораздо лучше. Трульс выставил указательный палец и начал бесцельно постукивать по ноутбуку перед собой. Обдумал сказанное. Немного, проворчал он. Они тщательно прошлись по процедуре. Разделение обязанностей было простым. Харри будет задавать вопросы, а Трульс будет держать рот на замке и сосредоточиться на экране, никак не выдавая то, что он на нем видит. Это вполне устраивало Трульса. В конце концов, именно этим он и занимался в штаб-квартире полиции последние три года: игрой в пасьянсы, онлайн-покер, просмотром старых серий «Щита» и разглядыванием фотографий Меган Фокс. Но Трульс также должен был присоединить к рё датчики с электродами. Два синих и один красный на грудь в области сердца. По одному красному на артерии на каждом запястье. Провода шли к коробке, которая, в свою очередь, была соединена кабелем с ноутбуком. «Планируешь использовать тактику «хороший полицейский – плохой полицейский?» – спросил Трульс, кивая на рулон бумажных полотенец, который Харри положил на стол. Прием обычно заключался в том, чтобы, доведя допрашиваемого до слез, плохой полицейский в небе уходил, после чего хороший полицейский немедленно протягивал салфетки, говорил несколько слов сочувствия и затем просто ждал, пока допрашиваемый все сам ему выложит. Или ей. Люди были настолько глупы, что считали женщин добрее. Но трульс был не дурак, теперь уже не дурак. Возможно, ответил Харри. Трульс взглянул на него. Пытался представить Харри в роли хорошего полицейского, но быстро сдался. Много лет назад, когда Трульс и Микаэль Бельман были напарниками в полиции, Бельман всегда был хорошим полицейским. И в этом деле ему не было равных. Впрочем, это касалось не только допросов. Умный подлый ублюдок. Как славно, что он теперь министр юстиции. В это было чертовски трудно поверить, учитывая все то дерьмо, в которое они оба обвязывались. С другой стороны, это, можно сказать, было абсолютно логичным. Ни у кого, кроме Микаэля Бельмана, не было способности залезть руками по локоть в дерьмо, при этом совершенно их не испачкав. Послышался стук в дверь. Они попросили регистратора за стойкой пропустить рев номер, как только он прибудет. Как и было оговорено заранее, Трульс открыл дверь. Ре улыбался, но, казалось, нервничал, подумал Трульс. Его кожа и глаза блестели. Трульс впустил его, не представившись и не пожав руки. Харри позаботился о любезностях, сказав, что они не отнимут Ре много времени, и попросил того снять пиджак и расстегнуть рубашку. Он держал руку протянутой до тех пор, пока Ре не отдал ему свой пиджак, который Харри повесил в шкаф. Трульс начал прикреплять электроды, избегая участков сухой кожи вокруг обоих сосков. Заметил пару синяков на теле. Либо рёк кто-то избил, либо его женушка была настоящим зверем в постели, или, может быть, это сделала одна из его девушек на содержании. После того как Трульс прикрепил последние электроды к запястьям, он подошел к столу со стороны Харри, сел. Нажал клавишу ввода и посмотрел на экран ноутбука. «Порядок?» – спросил Харри. Труль скивнул. Харри повернулся к Рё «В основном будут вопросы, требующие ответа «да» или «нет». Полиграф лучше всего подходит для анализа коротких ответов. «Готов?» Улыбка Ре показалась немного натянутой. «Выкладывайте, ребята, мне надо уйти через полчаса». «Тебя зовут Маркус Рё?» «Да». Наступила пауза, пока они смотрели на Трульса, который в свою очередь смотрел на экран. Он коротко кивнул. «Ты мужчина или женщина?» спросил Харри. Рё улыбнулся. «Мужчина!» «Могу я услышать, как ты говоришь, что ты женщина?» «Я женщина!» Харри посмотрел на Трульса, который снова кивнул. Харри прочистил горло. «Ты убил Сюсанну Андерсон?» «Нет». «Ты убил Бертину Бертельсон? «Нет». «У тебя был секс с одной или обеими из этих женщин?» В комнате повисла тишина. Трульс видел, как Маркус Рё начинает краснеть. Видел, как он ловит ртом воздух и чихает. Дважды, трижды. Харри оторвал турлона от лист бумажного полотенца и протянул ему. Маркус Рё потянулся к спинке стула, словно за пиджаком, в котором, несомненно, был на свой полток, прежде чем взять бумажное полотенце и вытереть им нос. Да, сказал он, бросая бумажное полотенце в мусорную корзину, которую пододвинул ему Харри. У меня был секс с ними обеими. Но это было по обоюдному согласию всех вовлеченных сторон. «Одновременно?» «Нет, я не увлекаюсь такими вещами». «Сюсанна и Бертина знали друг друга?» «Насколько мне известно, нет». «Нет, я совершенно уверен, что не знали». «Потому что ты позаботился о том, чтобы они не встретились?» Рек коротко рассмеялся. «Нет, я никогда не скрывал, что встречаюсь с другими женщинами. К тому же...» «Я пригласил их обеих на вечеринку». «Пригласил?» «Да». «Кто-нибудь из них вымогал у тебя деньги?» «Нет». «Они угрожали раскрыть ваши отношения?» Рё покачал головой. «Пожалуйста, отвечай словами», — сказал Харри. «Нет, мои отношения не были настолько тайными, чтобы иметь значение». Не то, чтобы я хотел, чтобы они стали достоянием общественности, но я и не прилагал особых усилий, чтобы их скрыть. Даже Хелена знала о них. Как ты думаешь, она могла бы убить их из ревности? Нет. Почему нет? Хелена разумная женщина. Она сочла бы, что риск быть пойманной не стоит выигрыша. Выигрыша? Ну, удовлетворение чувства мести. Или она могла убить их, чтобы удержать тебя? Нет. Она знает, что я никогда не уйду от нее ради какой-то шлюшки. Или двух. Но она также знает, что я могу сделать это, если она попытается ограничить мою свободу. Когда ты последний раз встречался с Сусанной и Либертиной? На вечеринке. А до этого? До этого я давненьких не видел. «Почему ты перестал с ними встречаться?» «Потерял интерес, полагаю», – пожал плечами Рё. «Физический аспект всегда привлекателен, но срок годности таких девушек, как Сюсанна и Бертина, не такой, как у Хелены Рё, если вы меня понимаете». Угу. «А ты или девушки принимали какие-либо запрещенные вещества на вечеринке?» «Наркотики?» «Во всяком случае, я их не принимал». Харри посмотрел на Трульса. Трульс слегка покачал головой. «Ты уверен?» – спросил Харри. «А кокаин?» Трульс чувствовал на себе взгляд Маркуса Рё, но не отрывал взгляда от экрана. «Хорошо», – сказал Рё. «Девочки приняли пару дорожек». «Это был их собственный кокаин или твой?» Там был парень, который принес немного. Кем он был? Я не знаю, друг кого-то из соседей, или, возможно, парень, которого они обычно покупают. Я не вдаюсь в такие вещи. Если ты ищешь торговцев кокаином, я, к сожалению, не могу дать тебе описание этого парня, так как он был в маске и солнцезащитных очках. Рё позволил себе кривую ухмылку, но Трульс видел, что он раздражён. Типичная реакция альфа-самцов, когда подвергаешь их допросу. «Он был белым? Норвежцем? Или...» «Да, он был белым. Судя по говору, норвежец». «Он разговаривал с Сюсанной и Либертиной?» «Полагаю, что да, раз они нюхали его дурь М -м -м. То есть сам ты не употребляешь кокаин?» «Нет». Харри наклонился к Трульсу, который в ответ осторожно указал на место на экране. Хм, похоже, полиграф считает, что ты говоришь неправду. Рео уставился на них, как дерзкий подросток на своих родителей. Раздраженно вздохнул, прежде чем сдаться. Я не понимаю, какое это имеет отношение к делу. Да, раньше я расслаблялся по выходным. Но мы с Хеленой договорились ничего не употреблять, и в тот вечер я этого не делал. Понятно? А теперь мне пора. Всего один последний вопрос Ты нанимал или вступал в сговор с кем-либо с целью убить Сюсанну Андерсон или Бертину Бертильсон? Черт возьми! Холли, зачем мне это? Рё в гневе воздел руки кверху, и Трульс с тревогой заметил, что один из электродов вот-вот торвется от его запястья. Разве ты не понимаешь? что, когда тебе за 60 и у тебя понимающая жена, ты точно не боишься, что всем станет известно, что ты еще способен снимать и трахать девчонок лет двадцати. В кругах, в которых я вращаюсь и веду дела, это скорее вызывает уважение. Это доказательство того, что в тебе еще осталось достаточно мужественности, чтобы с тобой считаться». Рёпа повысил голос. Достаточно, чтобы люди понимали, что не могут без последствий отказаться от сделок, заключенных рукопожатием. Ты понимаешь, Холли? Я понимаю, сказал Харри, откидываясь на спинку стула. Но полиграф лучше реагирует на ответы «да», «нет». Так что позволь мне повторить вопрос. Нет, ответ «нет, я не заказывал никаких». Рез смеялся, словно над абсурдностью мысли. Убийств. Верно. Спасибо за уделенное время, сказал Харри. Тебе пора спешить на следующую встречу. Трульс? Трульс встал, обошел стол и снял с Реоэлектроды. электроды. Кстати, я попрошу твою жену пообщаться со мной, сказал Харри, пока Рез застегивал рубашку. Без проблем. Я имел в виду допрошу ее. Харри быстро закрыл ноутбук, когда Рёба шел стол. Я лишь хотел поставить тебя в известность. Делай, что хочешь, но не заставляй меня сожалеть о том, что надел тебя, Харри. Относись к этому как к походу к дантисту, сказал Харри, вставая на ноги. Ведь ты не жалеешь об этом после того, как сходил на прием. Он подошел к шкафу и придержал для Рю пиджак, пока тот его надевал. Это буркнул Трульс, когда они закрыли за своим работодателем дверь. «Зависит от того, каким будет счет».